Эвены Эвены — северо-восточные соседи эвенков, очень близкие к ним по происхождению, языку и культуре. Эвены не имеют единые территории, а живут отдельными группами, удаленными одна от другой на много тысяч километров. Самоназвание одной из этих групп — Эвены, что означает «здешние», в настоящее время принято как официальное название всего народа. Эвены — и издревле занимались охотой, морским промыслом и оленеводством. Эвенские оленя отличались ростом, силой и выносливостью. Северные соседи эвенов, чукчи и каяки, при обмене за одного такого оленя отдавали двух своих. Оленьи из стада составляли главное богатство эвенов. Когда в семье рождался и ребенок, родители выделяли ему определенное количество оленей. Пока ребенок рос, его олени плодились, и к совершеннолетию он оказывался владельцем собственного стада. Девушка, выходя замуж, забирала свое стадо с собой в качестве приданого У Эвенов-охотников до недавнего времени сохранялся обычай — немат, возникший еще при первобытно-общинном строе. Заключался он в том, что добыча каждого охотника делилась между всеми жителями стойбища. Особенно строго этот обычай соблюдался при охоте на медведя. Эвены и оленеводы были кочевниками, а охотники и рыболовы вели оседлый образ жизни. В одной из старинных эвенских песен поется «Подружки мои, кочевницы, как же вам не петь, как не веселиться? Вы кочуете по разным местам, по горам и долинам рек, верхом на своих быстроногих оленях, о чем же нам, приморским, петь?» Чем мы можем похвастаться? Какой своей кочевкой? Какими своими оленями? Мы постоянно живем у сурового моря, в краю холодных ветров и туманов, и только перелетные наши друзья всю весну радуют нас своим неумолкаемым щебетанием. Эвенский фольклор отличается большим разнообразием жанров — мифы, сказки, исторические героические предания. Героические предания немканы исполнялись особыми сказителями, немкаланами. Собирательница эвенского фольклора Новикова писала в 1958 году. При исполнении героических немканов рассказ чередуется с песней. В процессе рассказа сказитель, изображая своих героев, нередко жестикулирует, разводит руками, качает головой и тому подобное хорошие нимкалан напоминает артиста, исполняющего одновременно несколько ролей. Некоторые из них, чтобы лучше сосредоточиться, исполняют нимканы лежа на спине и, закрыв глаза, или сидя спиной к слушателям. Исполнение нимканов сопровождается одобрительными и поощрительными возгласами слушателей. Этим они как бы дают знать сказителю, что они внимательно слушают его, проявляют интерес к его пению. Внимание слушателей крайне важно для сказителей. Людей, умеющих исполнять героические немканы, сейчас становится все меньше и меньше, а в ряде местных совсем нет. Все остальные жанры фольклора, по свидетельству той же собирательницы, исполняются почти всеми, обладающими даром слова и хорошей памятью. Торганей, сын медведя Жил в давние времена охотник Эвен, хорошо жил. Был у него оленей стадо в семьдесят голов, жена и две дочери. Однажды, поздней осенью, он сказал, — Слышал я нынче, как где-то поблизости воют волки, надо бы перегнать оленей повыше, в горы. — Ладно, — говорят дочери, — мы перегоним. Сели девушки на своих ездовых оленей и поскакали туда, где пасло с отцовское стадо. Собрали оленей, перегнали на горные пастбища Наступил вечер. Олени улеглись на землю, жвачку жуют. Девушки видят, все спокойно, и легли спать. Ночью подул холодный ветер. Полетел с неба колючий снег. Стадо поднялось и пошло вниз, чтобы в долине укрыться от непогоды. Проснулись девушки, а олени уж далеко. Бросились они догонять стадо. А снег все гуще валит, в двух шагах ничего не видно, где уж тут искать олени, самим бы не заблудиться. Оглянула старшая сестра на младшую. А младшей нет. Звала-звала, кричала-кричала, не откликнулась младшая сестра. Пошла девушка вперед одна. Долго шла. Наткнулась на большое вывораченное дерево, спряталась под его корнями и просидела там до утра. К утру метель улеглась. Вышла девушка из своего укрытия, огляделась. Место незнакомое, в какой стране дом неизвестно. Заплакала девушка. Пришел мой конец, сгину я здесь одна. Побрела, куда глаза глядят, идет, вязнет в глубоком снегу по пояс, одежда на ней насквозь промокла. Вдруг оступилась и провалилась в большую яму. Да не просто в яму, а в медвежью берлогу. Хозяин берлоги спал и похрапывал во сне. Девушка прилегла тихонько рядом, пригрелась и тоже заснула. Долго ли спала, сама не знает. Наконец проснулась, выгнула из берлоги наружу, а там весна. Солнце светит, ручьи бегут, зеленеет молодая трава. Медведь тоже проснулся, вылез из берлоги, стал греться на солнце. Девушка выбралась следом за ним. А что делать, куда идти, не знает. Медведь лапой махнул. Иди, мол, туда. Девушка пошла и вышла к родному стойбищу. Там отец и мать, и младшая и сестра... То-то была радость, они ведь думали, что девушка давным-давно погибла. Вскоре стал расти у нее живот. Пришло время, и родила девушка двух сыновей. Один ребенок как ребенок, второй — медвежонок. Испугалась девушка. Хотела медвежонка убить, но старуха мать не позволила. Сказала дочери, — Медведь тебя от смерти спас. негоже нам убивать его сына. Девушка говорит, — А не станут ли надо мною смеяться, что я родила медвежонка? А мать отвечает, — Отец скажет всем, что нашел в лесу медведицу с медвежонком. Медведицу убил, а медвежонка принес домой. Вот человеческий ребенок и медвежонок. Ребенку мать дала имя... Торганэй, а медвежонка называли просто медведь. Мать медвежонка не взлюбила. Заботились о нем дед и бабка, сделали для него постели из оленей шкур, стали поить оленям молоком Вот подросли братья, начали друг дружкой играть, бороться, и всегда медведь побеждал Торганэя. Прошло немного времени, Торганэй был еще малым ребенком, а медведь стал уж почти взрослым зверем. И начал он уходить в тайгу. На день, на два, жил там один, сам добывал себе пищу. Наконец вырос медведь настолько, что уж не мог протиснуться в чум. Слишком мал стал для него вход, через который ходили люди. Склонил медведь на прощание перед дедом и бабкой свою косматую голову, лизнул бабке руку, а деда в щеку, как делают собаки, и убежал в тайгу. прошли годы Вырос Торганей, стал смелым охотником. Вот как-то раз отправился он на охоту, выбежал ему навстречу огромный медведь. Никогда еще охотник не видел такого страшного зверя. Схватил Торганей острый камень и ударил медведя в самое сердце. Взревел медведь, рухнул на землю, потом сказал человеческим голосом «О, Торганей!» «Мы, сыновья одной матери...» — Я пал от твоей руки, похорони же с почетом мою голову и устрой в стойбище в честь меня праздник, и пусть ни моя мать, ни другие женщины не едят моего мяса. Сказал так медведь и умер. Торгана исполнил всё о чем просил его брат. С тех пор появился у Эвенов медвежий праздник. Культ медведей и особый медвежий праздник существовал у многих охотничьих народов. Суть этого праздника состоит в том, чтобы, совершив особые обряды, обеспечить убитому зверю возрождение и тем самым отвратить от себя его гнев, обеспечить себе удачную охоту в дальнейшем. Мясо медведя у Эвенов почиталось священным, варили его только мужчины, женщинам запрещалось к нему даже прикасаться миф о том, как возник медвежий праздник, известный многим народам хантом, манси и другим.